Снова я считаю дни, подумала она, сосредоточенно глядя на кофе в белой чашке. Как тогда? Совсем как тогда. Мне было пять лет. Да, пять. Я точно помню. Потому что день был назначен. Пятое апреля. Он обещал. И не раз повторил «пятого апреля». Обещал, что они пойдут вдвоем на птичий рынок, на таганку, и там она выберет собаку, какую захочет. Зима тянулась бесконечно, и, расставаясь, он говорил ей «Ну, я скоро, пятого апреля, помнишь?» И она отвечала ему вместо прощания "Пятого апреля». Это был такой пароль, пароль надежды. Этот день наступил, как любой другой, но ночью она не спала, а поднявшись, не могла разбудить его рано. Мать она не хотела тревожить, так даже лучше, ведь она не разрешит собаке, так пусть и спит, пока они не вернутся втроем. Но он все не просыпался. К полудню стало ясно. Ничего не будет, но она надеялась до вечера. Все время провела во дворе, заходя иногда в дом, чтобы поторопить, а заодно проверить, он там. Тени легли, низкие длинные, еще длиннее стали розовые лучи солнца, закатные лучи. Она снова вошла в вонючий подъезд, поднялась к квартире, открыла мать. Он ушел. Незаметно проскользнул по двору мимо. Утром, когда пора было в сад, его еще не было. Эту ночь она спала без просыпу. Не мог пятилетний ребенок выдержать напряжение дольше. Ожидание счастья, тяжести, горя — всего этого она не вынесла. Заболела. В этот раз не сильно, так? Обычная весенняя простуда. Целый день во дворе, чушь вы хотите. С тех пор она никогда не считала дней. До каникул, до дня рождения, до нового года. А с тех пор, как он исчез навсегда, никогда ничего не ждала. Но заболела на год. Ведь она не знала, что однажды увидит его, обернувшись через плечо. Увидит в Париже. И вот в парижском кафе среди смеющихся людей она впервые за двадцать лет поймала себя. Что это я? Считаю, дни до четырнадцатого июля осталось... Нет, оставь. Забудь. Пока забудь. А не то... А не то выйдет, как тогда. Она опустила глаза и взглянула ему в лицо, прямо в лицо, и поняла. Он испугался. «Странно», — подумала она, — «что это вдруг?» И поняла. Конец. Любовь ушла, любовь к отцу. Ее боль, ее счастье — это любовь покинула ее. Нежданно, без оглядки, без следа бежала. Так он тогда бежал от нее маленькой, 5 апреля, под вечер. И, пристально глядя на него, А теперь она умела смотреть. Тирселе прозрело то, что мелькнуло В ярко-синих глазах. Страх, одиночество, горечь. Он тоже понял своим наметанным взором многоопытного мужчины увидел все кончено она не вернется его глаза стали просто серыми а потом пепельными ну пойдем сказала она прогуляемся времени у нас еще много куда глаза глядят, и встала. «Давай!» Он поднялся с трудом, будто постарел на десяток лет. Но Париж, этот город на холмах, этот ветреный город с низким летящим небом, поднял и выпрямил его. О, эти вечные и мгновенные перемены! Это... Страстность погоды, вот уже и ветер пронесся, унося уныние так же легко и бесследно, как облака с лучезарного лица солнца. Они начали прогулку почти от самого дома и пошли вдоль края Булонского леса, мимо таких же недорогих апартаментов, какие снимала Алиса. Кролики, резвящиеся в парке днем, уже попрятались в норках уступив место гомикам. Те широко распахивали на ходу свои плащи, демонстрируя свои сокровенные достоинства. Казалось, это гигантские бабочки то раскрывают, то складывают крылья. Но Алиса и Джим смотрели в другую сторону. Наряд одинаково прозрачных окон первого этажа, где за стеклом собирались вокруг столов семьи. Наступал час обеда. От Булонского леса, неторопливо миновав несколько улочек, отец и дочь вышли к Трокадеро и Дворцам искусств. — Вот она, эта надпись, — сказала Алиса. — Видишь? Золотые буквы на фронтоне левого корпуса. Каждый человек творит, как дышит. Прочел он вслух и сразу по-русски. «Только художник творит всем существом своим. Так уважайте художника». «Понимаешь теперь, почему я здесь живу? Почему это мой город?» Наступила пауза. «Мне как-то больше нравится первая часть этой сентенции. Мапти», — ответил он а нам не ближе и не такая воинственная. Впереди на холмах возвышался огромный купол пантеона сердце латинского квартала. «Пойдем?» — спросила Алиса. «Я хочу показать тебе кое-что в Сарбонне». «Ну, пойдем. Я, знаешь ли, дальше площади Сен-Мишель в латинском квартале». «Не заходил» незачем как-то. Так. Взглянул на рельеф. Кто-то убивает змея, только не Георгий Победоносец, как у нас, а кто? Святой Михаил? Архангел Михаил? Не знаю. Ну, неважно. Конечно, что тебе там делать? Там дальше все совсем не буржуазно, не фешенебельно, то есть за Сен-Мишель «Сплошные кварталы букинистов». Я как-то искала одну книгу про любовь, конечно. Киньяр, Паскаль Киньяр. «Все утро мира». А еще исследование о Марии Французской. Была такая дама в средние века. Осталось несколько текстов. Так ты знаешь, это поразительно, что в этом городе могут сделать для человека, который ищет книгу. Букинисты перезваниваются, передают тебя с рук на руки, ведут словом. И вот, пожалуйста, у кого-нибудь до да найдется. Чего я там только заодно не навидалась? О тамплиерах. Об их мистике, протоколы их допросов. Все про Жанну Дарк. Такая солидарность. И все для любви. Книги. Любви. Книги. Ты представляешь? Вот почему это мой город. А в пантеоне была? Была. Ужас. Бывшая церковь святой Женевьевы, красивое имя, переделана в какой-то адский склеп. Ну, просто большой светский склеп. Никаких мест там уже миллион лет, как не бывает. Из подвала все сиятельные трупы аристократы повытащены в революцию, наверное, и вместо них светило разум. Чего? Мрачные люди. Руссо, Вольтер, кладбищенский, жуткий наводил, но Руссо самый страшный. То есть представь себе куб, каменный куб, ну, надпись там, как полагается, здесь покоятся останки, ну и прочее, но ужас в том, что Дверь у этого куба-склепа полуоткрыта, и оттуда высовывается рука. Рука с факелом и манит, заходите, мол, заходите, типа, ой, кошмар. Приглашает? Да, зазывает прямо. В общем, странно, еще этот маятник из-под купола, ну, маятник Фуко. О нем один мужик написал целую книгу, графоманскую немножко, я начала только осилила, но... В целом ничего. В Москве читают и делают серьезное лицо. Так и называется. «Маятник Фуко». Ты представляешь? Ее там же и продают. Прямо у самого маятника, в церкви. Хотя это не церковь давно. Я говорила. «Маятник! Черт! Как же я ненавижу часы! Гигантский маятник под куполом, будто под небесным сводом, да еще над кладбищем!» Над склепами. Фу, какая гадость. Словно весь мир кладбище. Погост. Ну что ж, французы и на это способны. Католики. Что с них взять? Я тебя понимаю, — отвечала умная дочь. Время? Да. Часы? Нет. У меня их никогда не было. Ты представляешь? Дьявольское место. Это бывшая церковь. Пойдем. Я сама здесь не часто бываю. В основном езжу на метро в Сен-Дени. Там восьмой университет в Сен-Дени. Изучают французскую литературу. На уровне нашего ПТУ примерно. Ну, шучу. Но место забавное. Древний собор со станками французских королей. Очень-очень древний. А все остальное вокруг... Как у нас в текстилях. Рынки, ларьки, крысы. Только речь арабская, а не кавказская. В текстилях? Нет. Совершенно забыл. Да там ведь все теперь не так, конечно. Все иное. Они шли спокойно и молча. На лестнице холмов латинского квартала, куда они понемногу поднимались... Раскинулись корпуса университета. Сорбона выглядела моложаво, не старше начала прошедшего столетия. Купола, атриумы, стеклянные двери, пролеты широких лестниц — все напоминало здание в центре Москвы где-нибудь на Пироговке. Странно, сказал наконец Джим. До сих пор не могу решить. Сказать тебе или не надо? Как хочешь. И Алиса посмотрела на него, чуть снизу вверх, сбоку, не останавливаясь. Ей было тяжело или слишком легко, она еще не поняла. Такого с ней еще не было. Она так привыкла к этой любви, к этой боли, что сейчас чувствовала себя изгнанной и из рая, И из ада вечные сумерки чистилище серая скука безразличие нет это становилось невыносимо ну скажи тогда слушай начал отец поглощенный собой он не замечал ее рядом он говорил с собой знаешь что я такое Что я такое теперь? Она снова взглянула молча. Я ведь всегда искал женщину, понимаешь, с самого детства. Рано остался без матери. А какая она была красавица! Ты представить не можешь. Все эти карточки, их так мало. И на них совсем не она. А я сам еле помню. Вспоминаю, когда смотрю на тебя. Себя маленького вспоминаю и ее рядом. Вот как ты сейчас. Главное, она меня любила. Она одна. Но время шло и шло, и мне не везло. Алиса, лисенька. Мне Так не везло. Я или не любил, или меня не любили, или я мучил, или меня. Вот она, какова это, ваша любовь. Боль, боль, боль. И у меня все как-то вдруг переболело. Не так давно, между прочим. Не нужна мне никакая женщина. Никто то меня не будет любить так, как мне нужно. А может, это я не могу. Но слишком поздно надеяться, лисенька, Слишком поздно. Если за всю жизнь не повезло, так уж что теперь? Она взяла его за руку, почти так, как делала это в детстве, когда они гуляли перед сном. Только теперь старшей была она. Ну и вот... «А теперь знаешь, что теперь?» Он ожил, и рука его жила сильная, мускулистая рука яхтсмена и бильярдиста, чуткая, хитрая и нежная рука игрока и любовника. Эта рука крепко сжала ладонь дочери. «Что теперь?» Отозвалась дочь, устала. «А теперь я ищу дом. Я... Хочу свой дом. Я знаю, судьбу надо просить осторожно. А лучше вообще не просить. Но я не могу. Я не настолько горд, чтобы ни о чем ее не просить. Вот как ты? Пока она только смеется надо мной. Как это смеется? Ты о чем? А вот так. Смеется, как только... Одна, может, она сделала меня из Дон Жуана летучим голландцем. Мой дом — яхта, причем всегда чужая. Ты не догадаешься, чем я на самом деле зарабатываю, что я делаю. Думаешь, я шулер, бильярдный король? Нет, нет, маппетит. Я строю богатым буржуа красивые дома — На воде яхты, океанские лисонька. Не сам строю, то есть почти не сам. Организую все строительство, подбираю команду, а потом капитаном веду в порт, куда скажут. И там мы с ней, с этой женщиной, то есть яхтой, то есть домом расстаемся и навсегда. Вот как у меня дела обстоят с женщиной и домом. Создаю, строю и теряю. Но я прошу, пока прошу все-таки, «Помоги тебе, Бог!» Неожиданно для себя сказала вдруг Алиса и себя не узнавая повторила, «Помоги тебе, Бог!» Они все шли, и каждый думал свое. «Ну вот!» Она остановилась, Давай посмотрим здесь одну вещь вместе, а то мне одной страшно. И потом на такси. Сразу немедленно на такси и прочь отсюда, ладно? Перед ними выселись древние, действительно древние стены странного, выветренного веками цвета. Это было сокровенное и святое место. Старинной Сорбоны. Аббатство клюни. Здесь, в очаге средневековой теологической мысли, складывались догматы католической церкви. Здесь говорил Фома Аквинат. Здесь слушал его Данте, слушал, и в омуте его сознание клубились призраки ужаса, на поверхности. Мысли, расходясь страшными кругами божественной комедии. И здесь, в полусвете, чистилище, но монастырского зала они остановились. «Смотри», — сказала Тирселе. Стена перед ними была живая картина. В лесной полутьме журчал чистый ручей. А под сенью куста с темной листвой И белыми созвездиями мелких цветков Сидела дева, белолицая, золотовласые. На коленях она бережно держала Голову странного белого создания, Странного, но прекраснейшего. Не то белый конь, не то белый олень, Чудесный зверь, Кротко и преданно смотрел ей в глаза, А морду его обезображивал длинный И прямой заостренный рог. Гобелен, триптих, Называется девушка-единорог», и Сказала Тирсели. «Видишь, рог, Это звериная страсть, бедная зверюга». Обречена вечно стремиться к невинным девушкам. Но лучше ей все равно не станет. От этого нет избавления. Смотрю на рок и вижу шест для стриптиза. А это я. Черт. Джим осекся. Да ведь это и правда. Ты. Он замер. Чтобы догнать ее у выхода, ему пришлось почти бежать. Шаги гулка отдавались под каменными сводами полутемного зала, аббатства клюни. Я проснулась в норе одна. День уходил. Еще один жаркий день, лучший поры года. Без меня. Без меня. Там наверху солнцелюбивые создания Уже устали от ликования. И постепенно прохлада с реки ползет ко мне в лес, От опушки на луг. Скоро сумерки, а там и тьма. И белые ленты тумана над высокой травой. В них гнезда, птенцы, карастили и перепела. В ней мокрая от тумана тропы, ведущие к добыче. В норе прохладно, но голова тяжела, и земля тянет ее к себе, трудно поднять. И что-то сжимает грудь изнутри, будто капкан. Давит острыми зубьями, впившись в самое нежное, самое сокровенное, не отпуская. Я узнаю эту боль. Теперь она приходит так часто. Это тоска. Но сейчас я впервые в жизни чувствую на глазах влагу. Она обжигает, словно я попала в рыжее пламя опаленной травы. Не успела, не выбралась, не знаю, сколько я пролежала так. Одна. И ни звука у норы, ни шороха. А ведь я слушала. Строжка слушала, ждала. И напрасно. Ни хвоинки не стронулась, ни песчинки не перекатилась там, наверху, у лаза. Ну что ж, надо жить. И я выхожу, оглядываясь, будто мне... Не все равно, что со мной станет. Нет. Все тихо, безопасно и безнадежно. Давно исчезли из моего леса огромные ночные птицы с когтями, капканами и беспощадным клювом. Охотник и тот пропал. Больше он никогда не придет. Этот старый человек с запахом давней болезни и мне не поможет. По привычке недавней, но такой сладкой, такой неодолимой, словно ей годы и годы я нахожу тот самый запах. Моя нора сохранит его навсегда. Тихо иду, простывшим уже росным следом. Нос выводит меня к кромке воды, туда, где река обмелев, позволяет перебраться то в брод, то в Я стою во тьме. И настороженные уши ловят такие понятные мне звуки, Возню и писк чужих лисят на другом берегу, Тонкий взлай незнакомой молодой лисицы. И его ответ — да, его голос — тоже там, На той стороне, все ближе к ним, его лисятам, его лисе к его семье. Все ближе подходит он к своей настоящей жизни, а она полна до краев, так полна, как моя река в половодье. От этой поры остались теперь только серые выжженные солнцем водоросли, занесенные высокой водой на ветви ивовых кустов, и моя память. Вода опять жжет мои глаза, поднимаясь изнутри, и капкан тоски снова сжимает челюсти. Я отворачиваюсь и бегу, скачу, несусь через лес, прочь, не разбирая дороги. Меня останавливает знакомый запах. Что ж, я уже успокоилась и могу теперь отдохнуть. Свежие следы тех двоих, моей женщины и ее старого лиса. Вот где они шли, вот куст цветущей жимолости, а под ним трава, теперь не сухая, прошлогодняя, шелковая, нежная молодая трава, вся измята, и этот запах. Они появляются здесь часто. Она подходит с опушки, он по дороге, иногда от реки, Через поляну земляники. Ну что ж, даже она не ходит теперь за мной по лесу. Та женщина. И ей я больше не нужна. Я одна. В темноте горят у дороги светлячки, и я легко нахожу их толстые сладкие брюшка. Над головой. Высоко так, что... Никак не достать, горят звезды. Я выхожу на поляну, и земляника отдает мне свои ягоды. Самые спелые, самые крупные, будто утешает. Живи, Фокси, а в лесу у самой норы ждет меня, налит июньским жаром, малина. Как же ты щедра ко мне, жизнь.